Мельтёный патрик! Нас чмы! И чмы! И чмы! Попробуйте, сразитесь с нами! Вы сотни лет глядели на восток, Копя и плавя наши первые, И вы двумя считали только срок, Когда наставить пушек жерлы. Вот срок настал, Рывами бьет беда, И каждый миг обиды множит, И день придет, Не станет и следа От ваших тестов быть может. О, старый мир, Пока ты не погиб, Пока томишься мукой сладкой, Остановись, Премудрый, как Эдип, Председится С древнею загадкой. Россия Сфикс. Ликуя И скорбя И обливаясь черной Кровью, она глядит, Глядит, Глядит Тебя И стель И с любовью. Да любить, как любит наша кровь. Никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая ищет и губит. Вы любим все и жар. Холодных чисел И дар Божественных и гений. Нам понятно все И острый гальский смысл И сумрачный Германской гений Мы Помним все Парижских Улиц ад Венецианские Прохматы Лимонных рощ Далекий аромат И карно-дымные громады. Мы любим плоть, вкус ее, и, свет, и смертный, Душный плоти запах. И, и ноды ли мы, как грустнет Ваш скелет в тяжелых, Нежных наших лапах, Придите к нам от ужасов войны, Придите в мирные объятья. Пока не поздно, Старый меч наш вы, товарищи, Мы станем братья. Последний раз напомни, Старый мир на светлый тир, Труда и мира, Детний раз на светлый ротский пир Зывает фарварская лира.